Кридон подошел ко мне, посмотрел сверху вниз. Жаль, я не умею читать по взглядам Скари. Когтистая лапа впилась в плечо и прижала меня к стене. Второй рукой Кридон помахал у меня перед лицом. «Какая ирония!» – подумал я. «Разумный динозавр!» «Меня прикончит разумный динозавр!» «Вождь племени разумных динозавров!» «А ведь когда-то я был уверен, что они вымерли!» «Я ошибался», — сказал Кридон. «Ты всего лишь человек». «Так бывает», — сказал я. «Люди слабы. Вы умрете, Все». «Главное, чтобы ты сам в это верил», — сказал я. Он ударил меня свободной рукой. Когти располосовали кожу от плеча до живота. Боли я уже не чувствовал. Страха тоже». Лишь усталость. Больше всего мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Кридон положил руку с окровавленными когтями мне на шею. Один коготь был как раз напротив сонной артерии. «Больше ничего не говори», — попросил я. «Надоело». Он оскалил клыки и сжал пальцы. «Я умер». «Я возродился». Там, где нет пространства и времени. Говорят, что когда человек умирает, перед его глазами проносится вся жизнь. Вранье. Ничего меня не пронеслось. Или я все же недостаточно человек. Когда Алекс Стоун умер, блоки памяти разрушились. Но вопреки ожиданиям, обретенные воспоминания не рухнули на меня водопадом. Скорее, это был мгновенный переход из одного состояния в другое. Словно в какой-то момент я ничего не знал, а через десятую долю секунды я узнал всё. Всё о прожитых мной человеческих жизнях, все о том, что было до этого. Я знал, где находится моя родная планета, я знал, как она выглядит. Я увидел истинный облик регрессоров, которые они имели до того, как отказались от тел. Я знал о планах моего создателя о той дискуссии, которую он вел на протяжении нескольких веков, о том, чего он хотел добиться в итоге. Я понял, как именно генерал Визерс уничтожил нашу расу. Я увидел черную дыру, в которую утекала моя собственная жизненная энергия. Я был солнцем, а пробоина была тенью, темным пятном, существующим в недоступном мне ранее измерении. И когда я кинул галактику своим новообретенным взором, я увидел еще два таких солнца, находящихся на поздней стадии умирания. Я поприветствовал их протуберанцами своего разума. Один из регрессоров ответил мне, второй не обратил внимания, он уже почти перешагнул порог, за которым его ожидало небытие, и его разум был обращен внутрь, отказываясь реагировать на внешние раздражители. «Это все, что осталось от моего народа». Я стал размером с галактику, видел одновременно Клинон и Землю, без труда нашел древний флот Скари, надвигающийся на Клинонскую империю, и то, что осталось от человеческих планет, и зрелище это не вызвало во мне никаких эмоций. Я видел то, что произошло, и то, что должно было произойти, и в будущем не было места для человечества, как не было его и для скари Всего через пару тысячелетий гегемония пожрет сама себя, уничтожив все кланы в междоусобной войне. И следующих ростков разумной жизни галактики придется ждать еще очень и очень долго. И это знание тоже не вызвало у меня никаких эмоций. Я узнал все, что хотел знать. Постиг все, что был в состоянии постичь. Я слышал музыку сингулярности и наблюдал хаотические танцы молекул. Я обнаружил ошибку в теорию относительности и узнал о новых способах путешествовать сквозь пространство и время. И все это случилось одновременно. Я не смог раздвинуть горизонты, но постиг природу всего, что находилось в моем поле зрения. Я сделался спокоен и удовлетворен. Почти удовлетворен. Где-то на периферии моего существа я обнаружил источник беспокойства. И обратившись к нему, я увидел обезглавленное человеческое тело. И ящера, стоящего над ним. Я не сразу понял, что именно вызвало мою тревогу, но как только сообразил, что это тело было когда-то вместилищем моего разума, все стало на свои места. Ящер освободил меня. Я был бы благодарен ему, если бы вообще мог испытывать благодарность. Я обратил свой взор внутрь и обнаружил остатки сознания того, кем я был, до конца не растворившегося в том, чем я стал. Это был Алексей Каменский, человек, родившийся в XX веке на маленькой далекой планете. И он чего-то от меня хотел. И это не давало мне полностью успокоиться, и отдаться музыке сфер. Его сознание было полно гнева и ярости, оно мешало мне, нарушало гармонию, и чем больше я обращал на это внимание, тем больше оно его нарушало. Я понял, что мне не будет покоя, пока это находится там. И впервые за бесконечность своего существования в новом качестве я принял решение. Я решил разобраться с причиной беспокойства. Я прислушался к его голосу и понял, чего он хотел. Я стал размером с планету. Я обозрел ее и понял, что группа штурмовиков, которых возглавляет Адмирал Рейнер, угодила в ловушку или вот-вот в нее угодит. И сейчас они умирают. Или уже умерли. И они не смогут ничего сделать. То, зачем они явились сюда. И если я хочу решить свою проблему, то мне придется решать ее самому. Я сконцентрировался на этом желании и сразу же нашел разум Кридона, переполненного властью и силой, упивающегося своей победой. Я стал размером с Кридона и дотронулся до его разума, и в симфонию его чувств вплелись первые нотки страха. И я умер.